Глава седьмая. Историчка была тяжелой во всех отношениях. Обладала скверным характером, который стал то ли причиной, то ли следствием профдеформации. Предмет, казалось, ненавидела, потому вещала максимально скучно. Разрядителей накалить обстановку было по силу только классу. Выученный и дословно пересказанный урок позволял расслабиться, а невнятное бурчание у доски – всегда сопровождалось колкими предсказаниями Нины Васильевны о будущем отдельных личностей. За первые месяцы четвертый В четко усвоил, что кроме ГПТУ «Господи, помоги тупому устроиться в расшифровке исторички», им ничего не светит. И этот урок не обещал стать особенным. Записываем тему «Сталинградская битва». После поражения под Москвой Гитлер приказал своим генералам за лето 1942 года захватить Сталинград. Город на Волге был одной из главных целей. 23 августа Сталинград накрыл сплошной ковер из бомб, армия Гитлера устроила беспощадную расправу над мирными жителями, город превратился в руины, река горела. О гибели людей и города Нина Васильевна вела повествование так же спокойно, как об оценках за четверть или о том, что ела вчера на обед. Ни капли эмоций, ни намека на отклик сердца. Она считывала текст, который был напечатан на пожелтевших страницах, совершенно не заботясь, слышал ли ее класс. Олькин сосед по парте давно погрузился в творчество. Последняя страница тетради по истории превратилась в иллюстрацию сражений в карандаше. Мишка был странным. Характер под стать фамилии. Лихачева. Тебя Адлер больше занимает, чем Сталинградская битва, я смотрю!» В голосе исторички появились нотки интереса к происходящему. «Повтори! Кто руководил немецкой армией?» Оля оцепенела. Настолько увлеклась рисунками Мишки, что рассказы Нины Васильевны превратились в белый шум. «Паулюс!» отчаянно шептал Адлер. — Фридрих Паулюс! Па -Паулюс — Паулюс! Не дыша, выдала Оля. — Хватит ворон считать! отрезала старичка. Вон он! На доске висит! чуть слышно добавил Мишка и носом указал в сторону учительницы. Оля быстро сориентировалась в пространстве и впилась взглядом в черно-белое изображение. — Дядя Сережа! Сознание странно отреагировало на образ врага. но школьница видела на доске лишь доброго и светлого человека, фантастически похожего на любимого родственника. — Бабушка мне про него рассказывала. Мол, пришел врагом на нашу землю, а ушел чуть ли не другом. Странный был. Мишка отложил в сторону карандаш и, не отводя взгляд от исторички, продолжил шептаться с соседкой по парте. — Он не похож на слово, на фашиста. Лихачева все еще всматривалась в черты лица, пытаясь понять, что же ее так влечет. — Ну, не знаю, похож или нет. Нацист он, и все тут. Адлер резко прервал беседу и вернулся к наброскам. Звонок известил о долгожданной свободе. Но Оля не спешила покинуть кабинет. «Миш — Миш! — крикнула вслед убегающему соседу. — Спасибо! — Не за что, — улыбнулся тот. Дома Лёля принялась штудировать учебник истории СССР в поисках информации о загадочном Паулюсе. Битве на Волге посвящалась всего одна страница. Ни слова о командующем немецкими войсками. Лишь безликое повествование. Огромная тысячная армия противника была окружена и разгромлена. Ее остатки сдались в плен. Этого скудного рассказа хватало, чтобы получить пятерку на уроке истории. но катастрофически мало, чтобы утолить жажду знаний. «Мишка Адлер точно знает больше. Завтра попрошу его рассказать». Оля захлопнула учебник и, удовлетворённой найденным решением, отправилась обедать. Но образ чужака не выходил из головы. Девочка вспоминала детали портрета, пыталась даже нарисовать. У одноклассника это явно получилось бы лучше. Нашла в книжном шкафу фотоальбом, и пожелтевший конверт с черно-белыми карточками. Ребирала по одной, бережно перелистывала страницы в поисках кадра с любимым дядей. Тщетно. Жаль, что они так редко видятся. До города Ка не доедешь за полчаса на рейсовом автобусе. — Надо обязательно попросить его фотографию, — твердо решила Лёля. Собрала снимки, попыталась аккуратно сложить их в конверт. Не удалось. Бумажки, хранившие память, рассыпались на пестром паласе. Все сначала. Карточки будто нарочно выскальзывали из рук, сопротивлялись, когда девочка старалась уложить их в ровную стопку, сминались. Олины движения становились резче, пальцы не слушались. — Ну давай! — подбадривала то ли себя, то ли кипу бумажек. Получилось. Осталась одна, перевернутая, лежала подаль. Девчушка схватила карточку... и застыла. «Паулюс!» «Ой!» — испугалась собственной мысли. «Дядя Сережа!» Не такой худой, как немецкий командующий, но тот же усталый взгляд. Те же беспощадные временные борозды на лице, та же смешная шапка-ушанка. Лёля не видела в Паулюсе врага. Она видела в нем родную душу. А той же ночью во сне снова была убита. Она шла по длинному коридору. Взгляд зацепился за окна, заляпанные грязью. Солнце пыталось пробиться внутрь и создавало причудливые тени. Пол отзывался эхом ритмичных шагов. Какой он был? Не разглядела. Потрескавшиеся зеленые стены давили. Ускорила шаг, трюмо близко. Отражение в нем не удивило, все тот же военный. Статный, молодой. Она уже знала, что произойдет дальше, но продолжала разглядывать детали. Орел. «Что же он означает?» «Буквы». «Какой язык?» «Выстрел». «Все не важно». Утро не принесло облегчения. Лопатка ныла. Долго, настойчиво. В этот раз как-то иначе. «Миш, а бабушка тебе много про войну рассказывала?» Издалека начала Лихачева. Прямая атака вопросами о Паулюсе могла вызвать подозрение. «Ну да». Она в тридцатом родилась, на своей шкуре все испытала. А чего? Да так, любопытно просто. Историчка скучная, живые воспоминания интереснее слушать. Из меня рассказчик так себе. Лучше вон в библиотеку сходи. План провалился. Может, рассказчик из задлеры так себе, а может, Лёлька неопытная разведчица. «Эй, о чем воркуете?» Настя подлетела к парте. Она неустанно бдила за общением подружки с очаровательным соседом. Полтора года назад Оля так и не призналась, выдал ли Мишка тайну своего происхождения. Значит, эти двое точно уже знают больше нее. Допустить укрепление связи Настя не могла. — Пургу не гони! — отрезал Адлер. — Историю повторяем, — честно призналась Лихачева. — что серьезно? Ну вы ботаны! Сегодня ж нет истории! Вчера была, а я прослушала полурока, вот и попросила рассказать. Ну — Ну-ну, а я вот... Настя не успела закончить, потому что раздался крик. — Шухер! Классуха! Школота бросилась просыпную по кабинету, чтобы занять исходную позицию. Не сдала. Адлер благодарно посмотрел на соседку. Та поправляла галстук и выбившуюся из косы прядь.